Глава третья. Чувство полета. Столичный аэропорт Домодедово. В иллюминаторе было абсолютно не на что смотреть. Серая полоса асфальта и тупая зелень у построек с большими антеннами. Самые скучные минуты до взлета, когда ты уже сел в салон лайнера, нечем себя развлечь. Вам что-нибудь принести? Над креслом склонилась стюардесса, молодая, высокая девица в бело-синей форме аэрокороны. «Пиво, вино, сок...» Последнее слово прозвучало с такой надеждой, будто стюардесса ночь не спала, мечтала о осчастливить соком первого попавшегося пассажира. «Крови!» — хотела пошутить Чернивская, но удержалась от издевки. «Ничего не надо, большое спасибо!» как прикажете. Прошу вас, пристегнитесь, мы скоро взлетаем. Кресло в салоне первого класса походило на небольшой диван с отдельной лампочкой на гибком шнуре, розеткой для ноутбука и подставкой для ног. Связной заботятся о ней все-таки лететь 14 часов, но это ей-богу лишнее, она бодра, практически не чувствует усталости. несмотря на бессонную ночь, и третий перелет за двое суток. Да, путешествие долгое, есть время поразмыслить о новом задании. СМС пришло перед посадкой в самолет. Пожалуй, это будет даже труднее, чем в Париже. Частная охрана, в отличие от обычных легавых, всегда звери, поскольку рискуют своим личным благополучием. Но есть и момент сюрприза. Вряд ли владельцы склепа сейчас ожидают удара. Стоит попробовать провернуть все с минимальными жертвами, аля Пушкин. Место захоронения известно, надо разведать подходы к нему. Она ведь как сапер может ошибиться только один раз. Вытащив из сумочки iPhone, Чернивская на всякий случай проверила, не прислал ли связной самых свежих инструкций. Устройство молчало. «Пожалуйста, отключите!» У кресла вновь появилась стюардесса. Никаких проблем. Чернивская нажала на кнопку. «Какая загадочность!» Она слышит свой собственный голос как эхо, словно бы издалека. Механическое, нереальное. В груди растет ощущение. Она — это все. Не она, а незнакомое существо из другого мира. Хм, почему бы и нет?» Кто из людей в салоне может поручиться, что он не инопланетный робот, присланный уничтожить Землю, но находится в спящем режиме? Она чувствует себя здесь чужой. Волнения, страхи и радости пассажиров в этом Боинге ей не близки. Пустота. Елена не боится летать и, вероятно, никогда не боялась. «Стадо человеков в самолете отвратительно, они раздражают запахом вещей, шелканьем замков, постоянным шумом. Ничего, она еще свое возьмет. Путь не близкий, обязательно случится турбулентность. Вот тогда Чернивская вдоволь свободится липким страхом, зрелищем рук, вцепившихся в подлокотники и каплями пота на лбах. Она втянула воздух белыми ноздрями». пахнет чем-то неприятным. Ага, подгоревшим маслом со стороны кабины пилота. Самолетная еда даже в салоне первого класса далека от идеала. Микроволновка растерзает вкус любого деликатесса. Девушка явственно представила размороженную курицу в почерневших листиках салата и передернулась. Нет уж она взяла с собой самое вкусное. Авиалайнер вырулил на взлетную полосу. Двигатели взревели. Заложило оба уха. Чернивская втиснула под голову подушку, устраиваясь поудобнее. Кресло рядом пустовало. То ли нет пассажира, то ли связной выкупил оба места. Интересно, они уже нашли труп пилота? Наверное, да. Она спрятала покойника в пыхах. В лесочке у аэропорта, забросав ветками. На этот раз убийство было не ее инициативой. Связной сам попросил с ним разобраться. Летчик получил бы приз на конкурсе дураков. Ему заплатили полмиллиона, и вместо того, чтобы спрятать бабло под матрас, идиот отнес деньги в банк и начал плести сказки про фантастическое наследство. Рано или поздно им бы заинтересовались в экономическом департаменте отдельного корпуса жандармов. А где бумаги о кончине тетушки, где завещание, заплатил ли налог, теперь им некого спрашивать, если труп найдут, опознают не скоро. Она хорошо постаралась, чтобы не опознали. Курьер от Связного за свертком из Парижа не прибыл. Что ж, такая вероятность была предусмотрена. Обернув рюкзак в целлофан, она отставила его в тайнике, в условленном месте. «За грузом приедут, это уже не ее дело». Лайнер оторвался от земли. Как и прочие пассажиры, она приникла к окну, рассматривая тающие предрассветные звезды. Пока самолет разворачивался над зеленым полем Чернивское. Одолела мысль, а одна, а одна ли она у Связного? Сомнительно, чтобы такой человек рассчитывал только на нее. Он ведь осторожный и предусмотрительный. Наверняка в Москве имеется какой-то резерв. Облака за окном клубились серыми клощами, так же, как ее ревность. Да-да, ну и пусть. Она чувствует, что лучшее в своем мастерстве, и Связной это знает. иначе не поручил бы ей такое ответственное дело. Чернистская уже видела облик новой цели. Он формировался в мозгу постепенно, вырастая из биомассы. Сначала маленькое, хрупкое, безволосое тело, впалые щеки, острый нос, глаза, полные любопытства, кожаная одежда, цветные лоскуты. «Прикольный, ага». Связной прислал на айфон много фотографий, различные ракурсы. Захоронение под охраной – это не проблема. Наличное бабло насквозь пробивает любую броню, так как копье пронзает торт из фактового желе. Связной предоставил полную свободу действий. Все предстоит организовывать на месте, самой. И это прекрасно. Она давно мечтала о самостоятельности. Пилот передал пластиковую карточку, и там сумма, достаточная для подкупа нужных людей. Огромные деньги, но ей все равно. Сколько она себя помнит, деньги не возбуждают в ней чувство радости. У нее мало удовольствий, разве что еда и работа. Разведать обстановку, нанять специалистов, устроить похищение костей. Наверное, минимум две недели, а то и больше. Ничего. Времени сколько угодно. Главное, в следующий раз связной обещал сюрприз. У нее появятся помощники, очень необычные и в этом интерес. Самолет выровнялся. Двигатели уже не ревели во всю мощь, а ровно гудели. Стюардесса разносила напитки на подносе, и Чернивская вдруг поняла, ее терзает голод. Пузырьки царьковы и желтая густая масса сока не привлекали, нужно было другое. Совсем другое. Наклонившись, она дернула молнию на сумке, лежащей в ногах. На свет появилась пластиковая бутылочка, небольшая на четверть литра. Сболтав содержимое, черниская поднесла ее к губам, сделав глоток. Блаженство вспыхнуло в голове ярким шаром, осьминожьими щупальцами стискивая грудь. Тетя, а что это у вас? Елена вздрогнула, красная струйка, пролилась вниз. Рыжий мальчик лет пяти в панамке и шортиках на лямках смотрел на ее действия с откровенным любопытством. Червинская молниеносно вытерла лицо салфеткой. «Чертов ублюдок! Разобраться бы с ним и его родителями прямо тут! Но слишком много вокруг народа, и пространство замкнутое. Это идиотское правило, почему нельзя свободно убивать людей?» «Ничего», — ответила она и попыталась улыбнуться. «Не получилось». «Вкусно», — завистью спросил мальчик. «Да, обалденье», — подтвердила Червинская, «но ты не получишь». Обиженно всхлипнув, ребенок ушел к родителям. Назад, куда-то в середину салона. Еще пара глотков, живот облакивало сонное насыщение. Любопытно. Контроль в аэропорту, ищет оружие и наркотики. Но в бутылку с биомассой офицеры не додумались заглянуть. Она везучая. Девушки на регистрации болтали между собой. Еще месяц назад существовал запрет на провоз жидкостей. Опасались террористов, но сейчас его отменили. Вот и прекрасно. 14 часов – это слишком долго, чтобы терпеть приступы голода. Когда хочется есть, она просто чудовище. Разум мутится в глазах пелена. Добром такие вещи не кончаются. И хотя это самое добро, хэппи и прочее в ее представлении скучнейшее говно, Но раз получилось, что она плохая девочка, надо вести себя с осмотрительностью. По обстоятельствам. Последний глоток вернул Червинской хорошее настроение. Она отстегнула ремень на кресле и потянулась спиной, как уставшая пантера. Большинству людей ее пристрастия в еде покажутся странными тем, кто не желает включить логику. Вкусы у всех разные. В японских ресторанах едят сырую рыбу, но люди не разбегаются с криками ужаса. Или баранины по-татарски, тоже сырое мясо со специями. Бесподобно, потрясающе вкусно. Вот и она любит, любит, чтобы было сырое. Веки девушки, густо смазанные косметикой, смежились. Спустя какое-то время они начали подрагивать. Словно их обладательница видела сон. Спать Червинская не хотела, просто с закрытыми глазами легче думалось.